Горс Семенон Бедняков не убивают. Глава 1. Убийство человека в нижнем белье. Бедняков не убивают. На протяжении 2 часов эта дурацкая фраза приходила мне в гренна память раз 10 или 20. Она преследовала его словно назойливый припев в случайно услышанной песенке. Она вертелась и вертелась у него в голове, и невозможно было от неё отделаться. Он даже несколько раз произнёс её вслух. Потом у неё появился вариант: людей в нижнем белье не убивают. Августовский, подпускному пустоватый Париж. изнывал от зноя. Жарко было уже в 9:00 утра. В обезлюдевшей префектуре царила тишина. Все окна, обращённые к набережным, были распахнуты настежь. Войдя к себе в кабинет, Мегрэ первым долгом скинул пиджак. В эту минуту и раздался звонок от судьи Камельо. Загляните, пожалуйста, на улицу Дедам. Этой ночью там произошло убийство. коменсар полицейского участка рассказал мне какую-то длинную путанную историю. Он сейчас на месте происшествия. Из прокуратуры туда раньше 11 никто прибыть не сможет. Уж это всегда так. Только ты собрался провести спокойный денёк в тишине, в прохладце, и бац, сваливается на тебя какая-то дрянь, и всё к чёрту. Едем люка. Конечно, легковушку оперативной группы успели куда-то услать, и надо было добираться на метро, где пахло хлорной известью и где маггрэб добавок пришлось загасить трубку. Нижний конец улицы Дедам у входа на улицу Батеньёль. Солнце печёт, сутолока, пестрота. На тележках вдоль тротуаров горы овощей, фруктов, рыбы. Перед тележкой плотной стеной хозяйки, осаждающие всю эту снеть. Разумеется, у дома, где произошло убийство, толпится народ. Мальчишки, пользуясь случаем, носятся взад и вперёд, визжат, орут. Обыкновенный семиэтажный дом. Для съёмщиков с более чем скромным достатком В нижнем этаже прачечная и лавка угольщика. У подъезда стоит полицейский. Комиссар ожидает вас наверху в сиемогре. Это на четвёртом. Проходите, господа, проходите. Но что тут смотреть? На дороге-то хоть не стойте, посторонитесь. Какое преступление могло совершиться здесь, в этом доме, где живут маленькие, незаметные люди? Народ, как правило, честный, какая-нибудь драма любви и ревности, но фон даже для этого неподходящий. Четвёртый этаж. Широко распахнутая дверь, за ней кухня. Там шумная ребячья возня. Их трое или четверо, подростки лет по 12 и 16, и женский голос из другой комнаты. Жерар Оставь сестру в покое, слышишь? Голос визгливый и в то же время усталый, такое иногда бывает у женщин, потративших всю жизнь на мелочную борьбу с повседневными невзгодами. Входная дверь отворилась, и Магре увидел жену убитого. Это она кричала сейчас на Жирара. Рядом с ней стоял участковый полицейский комиссар. Магре пожал ему руку. Женщина взглянула на Мегре и вздохнула: "Точно говоря, ещё один. Это комиссар Мегре", объяснил участковый. "Он будет вести следствие". "Значит, рассказывать всё сначала?" Комната, которая одновременно служит и гостиной, и столовой, в одном углу радиоприёмник, в другом швейная машина. В открытое окно врывается уличный шум, дверь на кухню тоже открыта, и оттуда несутся крики и визг детей. Но вот женщина прикрыла дверь, и голоса смолкли, точно внезапно выключенное радио. "Такое могло случиться только со мной", проговорила она со вздохом. "Садитесь, мосье. Может быть, выпьете чего-нибудь?" Я подам? Прямо не знаю. Расскажите мне, но только ясно и просто, как это произошло. Так ведь я ничего не видела. Что же я буду рассказывать? Мне все кажется, будто и не было ничего. Вернулся он домой, как всегда, в половине седьмого. Он никогда не опаздывал. Мне даже приходиться всякий раз давать ребятам шлепка, потому что он любил садиться за стол сразу, лишь только придёт. Она говорила о своём муже, чей портрет, увелиная фотография, где они вместе, висел на стене. И не потому, что трагически погиб её муж, эта женщина выглядела такой подавленной и несчастной с портрета, Она тоже смотрела пришибленной и покорно, будто на её плечи были взвалины все тяготы мира. Что касается мужа, то фотография запечатлела усы, крахмальный стоячий воротничок и лицо, выражавшее самую безоблачную невозмутимость. В этом человеке всё было так заурядно, так ординарно, что встретив его даже в сотый раз, Вы бы не обратили на него внимания. Он вернулся в половине седьмого, снял пиджак и повесил его в шкаф. Со своими вещами он всегда обращался аккуратно. В 8 пришла Францина. Она работает, а я ещё оставила ей обед на столе. Вероятно, она уже рассказывала всё это полицейскому комиссару. Но чувствовалось, что если бы от нее потребовали, она могла бы повторять свой рассказ снова и снова. И взгляд у нее был при этом все такой же тревожный, как будто она боялась что-нибудь забыть. Ей было лет сорок пять, и в молодости она, вероятно, была хорошенькой. Но с тех пор прошли долгие годы, А ио каждый день с утра до вечера одолевали домашние заботы. Марис уселся на своё любимое место у окна, как раз там, где теперь сидите вы. Это его кресло. Он читал книгу, но иногда вставал, чтобы отрегулировать радио. В этот вечерний час в домах на улице Дедам нашлось бы, наверное, не меньше сотни мужчин, занятых тем же самым. мужчин, которые отработав целый день в конторе или в магазине, отдыхали теперь у раскрытого окна за чтением книги или вечерней газеты. Надо вам сказать, что он по вечерам никогда не гулял. То есть один без нас. Раз в неделю мы ходили в кино все вместе, а в воскресенье по временам Она теряла нить рассказа, прислушиваясь к тому, что делается на кухне. Тревожись, не дерутся ли дети, не подгорело ли что-нибудь на плите. Э, так о чём это я? Ах, да, Францина. Ей уже 17. Францина вышла погулять и вернулась в половине 11. -го. Остальные спали. Я готовила обед на сегодня заранее. Потому что утром мне надо было ехать к портнихе. Господи, я и забыла предупредить её, что не приеду, а она меня ждёт. Это для неё тоже было трагедией. Мы легли, а вернее сказать, э мы вошли в спальню, и я легла в кровать. Марис раздевался всегда медленнее, чем я. Окно было открыто. Жалюзи мы тоже не опускали из-за духоты. В доме напротив никто на нас не смотрел. Там отель. Люди приходят и сразу ложатся спать. Их редко увидишь у окна. Магре сидел так неподвижно, вид у него был такой соловелый, что люка показалось, будто начальник сейчас уснёт. Однако из губ Магре плотно зажавших мундштук трубки вырывался время от времени лёгкий дымок мне рассказывать-то нечего нет такое могло случиться только со мной мы с ним разговаривали о чём именно я не помню но пока он снимал брюки и складывал их он всё время говорил он остался в нижнем белье потом снял носки и стал чесать себе подошвы они всегда у него болели Я услышала с улицы такой звук, знаете, такой, ну, когда у машины мотор стреляет. Нет, не такой даже, а вот какой. Фр-р-р. Вот-вот, именно фр-фр-р. Вроде водопроводного крана, когда в нем воздух соберется. Тут я подумала, что это вдруг Марис на полуслове замолк. Видите ли? Я уже начала дремать, потому что за день сильно устала. Ну так вот, замолчал он, а потом тихонько и странным таким голосом сволочь. Я очень удивилась, потому что он почти никогда не ругался. Он был не такой. Я его спрашиваю: "Что это ты?" Тут я открыла глаза. Я ведь не всё время лежала с закрытыми глазами. И вижу, он валится на пол. Я закричала: "Марис!" Понимаете? Человек ни разу в жизни не падал в обморок. Он хоть и не был здоровяком, но болет не когда не болел. Я встала, зову его, а он а он лежит на коврике ничком и не шевелится. Я хотела его поднять. Смотрю, а у него на рубашке кровь. Я позвала Францину. Это наша старшая. И как вы думаете, что она мне сказала, когда увидела отца? Мама говорит: "Что ты наделала?" и кинулась мне звонить. Ей пришлось разбудить угольщика. "А где Францина?" спросил Магре. "У себя в комнате, она одевается". Ночью нам было не до того. Но мы и остались не одеты. Уж вы извините, что у меня такой вид. Сначала приходил доктор, потом полицейский, потом господин комиссар. Не могли бы вы оставить нас одних? Она поняла не сразу, переспросила. Оставить одних? Она ушла на кухню, и слышно было, как она бронит детей, всё тем же нудным монотонным голосом. Ещё четверть часа, и я сошёл бы с ума, со вздохом проговорил Мегре, подходя к окошку глотнуть свежего воздуха. Трудно объяснить почему, но только во всём в существе этой женщины, возможно, совсем неплохой, было что-то удручающе унылое, что-то такое, от чего меркнул становился угрюмым и серым даже солнечный свет сама жизнь делалась в её присутствии такой тусклой, такой никчемной и монотонной, что невольно хотелось спросить себя, неужели улица со всем своим движением, солнцем, красками, звуками и запахами была ещё здесь, рядом, как говорится, только руку протянуть. Бедняга. не потому что он умер, но потому что жил. Кстати, как его звали? Трамбле. Мари Трамбле, 48 лет. Жена сказала, что он служил кассиром в какой-то торговой фирме на улице Сантье. Вот, я записал. Куврэр и Бельшас, бассонная торговля. И ко всему ещё бассонная торговля. «Шнуры, позумент и прочее для гробов и катафалков». «Знаете ли, — рассказывал полицейский комиссар, — «сначала я подумал, что это она его убила. Не разобрался с просонок. Меня ведь с постели подняли, я только-только уснул. А тут такое творилось. Дети говорят все разом. Она на них кричит, чтобы замолчали, повторяет мне по двадцать раз одно и то же». Примерно то самое, что и вам рассказывала. И я решил, что она либо придурковатая, либо и вовсе сумасшедшая. А тут еще мой бригадир вздумал ее допрашивать, на пушку взять хотел. Он ей, «Я вас не об этом спрашиваю, я вас спрашиваю, почему вы его убили». А она ему, «Почему? Да чем же это было мне его убивать?» Здешний врач скоро принесёт мне своё заключение. Он меня надоумял, утверждает, что выстрел был произведён на расстоянии и что стреляли несомненно из какого-то окна напротив. Я и послал своих ребят в отель "Эксельсиор". Коротенький припев, всё вертится и вертится в голове у Мэгрэ. Бедняков не убивают, тем более бедняков, которые сидят в нижнем белье на краю супружеской кровати и скребут свои натруженные подошвы. И вы что-нибудь обнаружили там, в доме напротив? Мэгрэ внимательно осматривал окна отеля Эксельсиор. Впрочем, вернее было бы назвать его не отелем, а меблированными комнатами. Черная под мрамор табличка оповещала Номера на месяц, на неделю и на сутки Горячая и холодная вода Бедность была и здесь Но точно так же, как в доме, где жили трамбле Как в их квартире Это была не та бедность, которая может служить подходящим фоном для драмы Бедность была здесь благопристойная приличная и чистенько причёсанная под скромный достаток. Я начал осмотр с четвёртого этажа. Все постояльцы уже лежали в постелях. Пришлось моим ребятам их побеспокоить. Представляете, какой поднялся шум? Хозяин разбушевался, грозил, что будет жаловаться. Тут мне пришла мысль заглянуть на пятый. И там... Как раз напротив нашего с вами заветного, так сказать, окошечка я обнаружил комнату, в которой никого не было, хотя она вот уже целую неделю числится за неким Жозефом Дамбуа. Я допросил швейцара, дежурившего ночью, и он вспомнил, что незадолго до полуночи выпустил из отеля какого-то человека. Но кто это был, он не знает. Магре наконец решился открыть дверь в спальню, где у изножья кровати, головой на коврике, ногами на голом полу всё ещё лежало тело убитого. Пуля, видимо, попала в сердце, и смерть наступила почти мгновенно. Я полагаю, лучше будет дождаться нашего судебного врача. Надо, чтобы он извлёк пулю. С минуты на минуту он должен прибыть. вместе с господами из прокуратуры в 11 часов рассеянно проговорил Магре. Было четверть одиннадцатого. На улице, как и прежде, торговались у тережек хозяйки, в знойном воздухе стоял нежный аромат фруктов и зелени. Бедняков не убивают. Карманы его у него обыскали, На столе беспорядочной грудой лежала мужская одежда. Между тем, как по словам жены, Трамбле аккуратно сложил на ночь все свои вещи. Здесь всё: кошелёк, сигареты, зажигалка, ключи, бумажник, в нём сотня франков и фотографии детей. А что соседи? Мои ребята опросили всех в доме. Трамбле живут в этой квартире? Двадцать шесть лет. Когда появились дети, они заняли еще две комнаты. Собственно, о них и сказать нечего. Обыкновенная, размеренная жизнь. Никаких особых событий. Каждый год в отпуск ездят на две недели в Канталь, к Трамбле на родину. У них никто не бывает, если не считать редких визитов сестры мадам Трамбле. Обе женщины... врождённый лапуант и тоже родом из Канталя Трамбле выходил из дому каждый день в одно и то же время на работу ездил в метро со станции Вильер в половине первого возвращался через час уезжал обратно и приезжал вечером в половине седьмого Чушь какая-то проговорил Магре Это вырвалось у него почти безотчётно. Действительно чушь. Преступление, в котором не было никакого видимого смысла. Ничего не украли, даже не пытались украсть. И всё же это не было случайное убийство. Отнюдь. Его тщательно подготовили. Пришлось снять комнату в отеле напротив, раздобыть пистолет, Возможно даже пневматическое ружьё. Тут действовал кто-то не случайный, и не ради какого-то там бедняги идут на такое дело. Да, но ведь трамбле был именно из тех бедняк, о которых говорят, какой-то там. Вы не подождёте людей из прокуратуры? Я непременно вернусь. до того как они уедут останьтесь, пожалуйста, чтобы ознакомить их с делом. За стеной снова шумно завозились. Догадаться было не трудно. Мадам Трамбле, урождённая Лапуант, воевала со своими детьми. Кстати, сколько их у неё? Пятеро: три сына и две дочки. Один сынишка этой зимой Заболел плевритом, и сейчас он в деревне у родителей Трамбле. Ему скоро 14. Идём, Лука. Мыгры сейчас отнюдь не улыбалась перспектива увидеть снова мадам Трамбле и услышать унылое: "Такое могло случиться только со мной". Он тяжело спустился по лестнице, мимо открывавшихся одна за другой дверей, позади которых слышался быстрый шёпот. Он хотел зайти к угольщику выпить вина, но в лавчонке было полно любопытных, ожидавших прибытия чиновников прокуратуры, и Мегре предпочёл дойти до улицы Батеньёль, где о ночной драме ничего не знали. Что ты будешь пить? А после займись к этим типам из отеля Excelsior. Ты, разумеется, найдёшь там не очень-то много. потому что обделать такое дерьмо, как он его обделал. Это встретимся на улице Дадам. А нет, так после обеда на набережной. Бедняков не убивают, чёрт побери. А если уж убивают, так не по одиночки, а целыми партиями устраивают войну или мятеж. Если же бедняку случается кончить жизнь самоубийством, то вряд ли он станет добывать для этого пневматическое ружьё, и уж, конечно, не застрелится в ту минуту, когда сидит на постели и чешет пятки. Будь травление уроженцем какого-то там Конталя, носи он звучное иностранное имя, можно было бы ещё заподозрить его. в принадлежности к некой неведомой тайной организации его соотечественников. Да и не был он похож на тех, кого убивают. Лицо не такое. Вот в чем загвоздка. А вся обстановка — это квартира, жена, пятеро детей, муж в нижнем белье. Фрррр, с каким пролетела пуля. Верх такси был откинут, и мегрэ курил свою трубку, время от времени пожимая плечами. В какое-то мгновение мысли его обратились к мадам Мегрэ. "Бедняжка", скажет она, и при этом непременно вздохнёт. Когда умирает мужчина, женщина всегда сочувствует женщине. "Нет, номера я не знаю". Да, улица Сантье, Куврэр и Бельшас. Наверное, что-нибудь солидное. Этокий почтенный торговый дом, рождение 1800 какого-нибудь года. Он не понимал, и это злило его. Злило потому, что он не терпел непонятного. Улица Сантье была забита людьми и машинами. Притормозив, Шофёр заговорил с прохожим, чтобы узнать адрес. И в эту минуту мой Греу увидел на фасаде одного из домов выведенные красивыми золотыми буквами слова Коврер и Бельшас. Подождите меня, я недолго. Собственно, он не знал, надолго ли, но жара совсем разморила его. Да и как было не размарить, когда почти все его товарищи по работе и даже все инспектора были в отпуске, и когда сегодня с утра он рассчитывал поблаженствовать на досуге у себя в кабинете, второй этаж анфилада тёмных комнат, чем-то напоминающих резницу. Могу я видеть массеку Урера по личному делу, по сугубо личному? Весьма сожалею. Масье Куврэр умер 5 лет назад. А мосье Большас, а мосье Большас уехал в Нормандию. Если угодно, вы можете поговорить с мосье Мавром. Кто это? Доверенное лицо фирмы. Он сейчас в банке, но скоро вернётся. Скажите, а мосье Трамбле здесь не доумение? Простите, как вы сказали? Мосье Трамбле? Морис Трамбле? Я такого не знаю. Ваш кассир. Нашего кассира зовут Мажин, Гастон Мажин. Вот такая история с географией, подумал Магре. Положительно его так и преследовали сегодня трафаретные фразы. Вы будете ожидать месье Мура? Да, придётся. Сидеть и нюхать приторный запах галантереи и картонных коробок. К счастью, это продолжалось не слишком долго. Месье Мур оказался шестидесятилетним господином, одетым с головы до ног во всё чёрное. Вы хотели поговорить со мной? Мэгре аме сердце с кной полиции. Если эти слова имели целью произвести впечатление, то мы гре ошибся. Чем обязан? Если не ошибаюсь, у вас работает кассиром некий Трамбле. Работал довольно давно. Погодите, это было в тот год, когда мы модернизировали наше отделение в Камбре. Да. 7 лет назад. Даже немного больше, потому что он ушёл от нас в середине весны. Мосье Мовр поправил пинцне. Словом, мосье Трамбле не служит у нас уже 7 лет. С тех пор вы его больше не видели? Лично я нет. Вы были им довольны как служащим? Безусловно. Я знал его очень хорошо, потому что он поступил сюда всего лишь на несколько лет позже меня. Это был человек в высшей степени добросовестный и пунктуальный. Ушел он от нас, насколько мне помнится, по какой-то очень уважительной причине с соблюдением всех формальностей. «Ну да, по семейным обстоятельствам». Он написал в заявлении, что собирается обосноваться у себя на родине. В Авернье, э, кажется, или в Контале, сейчас уже не помню. Касс у него всегда было в порядке. Мусье Мовр даже слегка подался назад, точно ему нанесли личное оскорбление. Простите, у нас таких вещей не бывает. А вам никогда не приходилось слышать, будто у масье Трамбле есть любовница или что он предаётся какому-нибудь пороку? Нет, масье, никогда. И я убеждён, что с ним этого не могло быть. Коротко и ясно. Однако Мегре не сдавался. Странно. Дело в том, что в течение 7 лет до вчерашнего дня включительно Масье Трамбле каждое утро уходил из дому и отправлялся на работу к вам в контору и каждый месяц приносил жене жалование. Прошу прощения, но этого не может быть. Значит, это был образцовый служащий. отличный служащий и в его поведении не было ничего, нет мосье, ничего. Прошу извинить, но меня ожидают два оптовых покупателя из провинции и уф, ну и духотище, почти как в комнатках на улице Дадам. Приятно было ощутиться снова на воздухе, снова увидеть своё такси Шеф-ёре уже успевшего выпить в соседнем бистро стаканчик минеральной воды и теперь вытиравшего усы. Куда прикажете, мосье Магре? Все шофёры знали его, и это как-никак тоже было приятно. На улицу Дадам, старина. Так-так. Значит, 7 лет подряд этот самый Мари Страмбле? Уходил в положенное время из дому и отправлялся к себе на работу. И семь лет подряд... «Остановишься где-нибудь по дороге? Я заскочу выпить у стойки». «Бедняков не убивают». «Только таким ли уж он был бедняком? Вот в чем вопрос». Глава вторая. Убийца с больной печенью и любитель канареек. Что с тобой, Магре? Ты не спишь? Было, наверное, около 3 часов ночи. А Магре всё ещё продолжал ворочаться с боку на бок в своей постели, весь в испарении, хотя открыты были оба окна спальни, выходивших на бульвар. Ри Шарль Ле Нуар. Несколько раз он уже начинал засыпать, но едва только дыхание жены рядом с ним становилось глубоким и ровным, как он снова и снова против собственной воли принимался думать опять и опять об этом трамбле, о своём бедняке, как он теперь про себя его называл. Тут что-то было не так. Эмгре опять возвращался к исходному пункту. Половина 9 утра в квартирке на улице Дедам-Мари Страмбле заканчивая одеваться. Тут же рядом в нилое мадам Трамбле теперь мой гре уже знал, что её зовут Джульеттой, то есть самым неподходящим для неё именем. Итак, Тут же рядом унылая Джульетта в бегодии со взглядом великомученицы пытается утихомирить расшумевшихся детей, но в результате гвалт становится ещё громче. Он не выносил шума, господин комиссар. Почему именно эта деталь поразила мэгре сильнее всего остального? Что он там услышал? Почему В полусонном забытьи память его возвращалась к ней снова и снова. Не выносить шума и жить на улице Дедам, многолюдной, бойкой и тесной, да ещё с питью детьми, которые только и делают, что задирают друг друга, и с этой Джульеттой, которая не знает, как их унять. Он одевается хорошо, Дальше Брейсс выпивает чашку кофе с молоком и съедает два рогалика. Выходит на улицу, идёт к бульвару Батиньоль и на станции Вильерс садится в метро. Всю вторую половину дня после посещения фирмы Куврэр и Бельшас, Мэгрэ просидел у себя в кабинете, занимаясь текущими делами. В это время вечерние газеты по просьбе полиции уже печатали на первых полосах портреты Мариса Трамбле. А бригадир Лука тем временем отправился в отель Эксельсиор, захватив с собой фотографии всех рецидивистов и уголовников, чья внешность хоть сколько-нибудь подходила под описание примет мнимого Жозефа Дембоа. Точнее говоря, убийцы рассматривая фотографии хозяина отеля выходицы заверни отрицательно качал головой хмм я правда мало видел его но по-моему он не из таких бригадиру пришлось проявить немало терпения прежде чем он наконец выяснил хозяин хотел сказать что постоялец с пневматическим ружьём, отнюдь не был похож на преступника. Внешность у него была самая безобидная. Когда он пришёл и спросил номер на неделю, я подумал, что это какой-нибудь ночной сторож. Человек неприметной внешности, средних лет, да и мало кто его видел, потому что он возвращался к себе только на ночь, а утром уходил. Были у него с собой какие-нибудь вещи. М-м, маленький чемоданчик, знаете, как у футболистов. Ещё усы. По словам хозяина рыжие, по словам ночного швейцара седоватые. Правда, он видел их при другом освещении. Одет он был плохо. Нет, не то чтобы грязно, но весь он был какой-то потёртый. Я с него потребовал плату за всю неделю вперёд. Бумажник у него тоже был потрёпанный, а денег и вовсе мало. Показания горничной пятого этажа. Я его ни разу не видела, потому что убирала его номер поздно утром, после 42-го и 43-го. Ну уж можете мне поверить? Издали было видно, что живёт холостяк. Лука перетряхнул в этом номере каждую вещь. Тщательно, метр за метром обследовал всю комнату. На подушке он обнаружил три волоска: два с головы и один из усов. Нашёл на эмалированном туалете почти пустой флакончик из под одеколона, а на каминне старую расчёску, в которой не хватало половины зубьев. Вот и всё, небогатый улов. И тем не менее, В лаборатории сумели кое-что выяснить. По мнению экспертов, в течение нескольких часов исследовавших расческу и волосы, преступнику было от 46 до 48 лет. Он был рыжеволос, но уже начинал сидеть и лысеть, имел флегматичный характер и страдал болезнью в печени. Однако... Не об этом думал Мегре, ворочаясь в своей постели. Он одевается, завтракает, берет шляпу и выходит на улицу. Он идет к метро на бульваре Батиньоль. Но, разумеется, вовсе не для того, чтобы ехать на улицу Сантье в контору фирмы Куврер и Большас, где уже семь лет... Ни одна живая душа его не видела, а куда-то совсем в другое место. Почему Магре предполагал, что в то время, когда Трамбле ещё служил у Куврера и Бельшаса, ему удобно было ездить в метро? Очень просто. Линия Пор-де-Шампре-Пре-Сен-Жерве прямая, без пересадок. Трамбле выходил мне непосредственно на улице Сантье. И тут Мегре вдруг вспомнил, что дочка Трамбле Франсина, которую он видел сегодня мельком и не успел как следует разглядеть, уже около года работает в магазине стандартных цен на улице Риамюр. Улица Риамюр идёт под прямым углом к улице Сантье. Это на той же линии метро. Ты не спишь? спросила мадам Магре. Мне нужно выяснить одну вещь, ответил он. Может быть, ты знаешь? Очевидно, все магазины стандартных цен принадлежат одному и тому же тресту и работают по единому расписанию. Ты ведь как-то ходила в такой магазин? на авеню Республики. Что же тебя интересует, в котором часу они открываются? В 9? Ты это точно знаешь? Ответ доставил ему, по-видимому, такое удовольствие, что прежде чем наконец уснуть, он замурлыкал себе под нос какую-то песенку. М да, а мать ничего не сказала. Было четверть десятого утра, и Мегре сидел у себя в кабинете, слушая только что вернувшегося Люка, еще не успевшего снять соломенной шляпы. «Я объяснил ей, что вам нужны кое-какие дополнительные сведения, но что вы не хотите докучать ей в такую тяжелую минуту, и поэтому сочли более уместным побеспокоить дочь». «А что, дочка?» Мы приехали на автобусе, как вы велели. А мне кажется, она немножко нервничает. Всё пыталась узнать, зачем вы её вызываете. Скажи, пусть войдёт. Там с вами хочет поговорить ещё какой-то пожилой господин. После велели подождать. А кто он? Какой-то торговец с Луврской набережной. «Он хочет вам что-то сообщить, и при том непременно лично!» Варила так же, как и накануне. Над сеной серебрилась лучистая марева, окутывая легкой дымкой вереницы плывущих судов. Франсина вошла, одетая в строгий темно-синий костюм и белую полотняную блузку. «Очень миловидная, очень молоденькая девушка». Белокурая Локана, красиво оттенённая какетливой красной шляпкой, высокая, чётко обрисованная грудь. Со вчерашнего дня у Францины должно быть ещё не было времени купить себе траурное платье. Садитесь, мадмозель. Если вам жарко, я охотно разрешаю вам снять жакет. Над верхней губкой у неё выступили бисеринки пота. Вчера ваша матушка сказала мне, что вы работаете продавщицей в магазине "Стандартных цен" на улице Рямёр. Если не ошибаюсь, это тот магазин, что у Севастопольского бульвара налево, не так ли? Да, мыс ей губы у неё задрожали, и мне гре показалось, что она хочет ему что-то сказать, но не может решиться. Магазин открывается в 9 часов утра, не правда ли? И он расположен неподалёку от улицы Сантье, куда ваш отец, как это считалось, ездил каждое утро на работу. Вы, наверное, нередко проделали этот путь вместе. Всего несколько раз. Вы уверены в этом? Ну, иногда случалось, конечно. и вы расставались с отцом у места его службы? Да, неподалёку, на углу. Так что у вас никогда не возникало никаких подозрений? Он тихонько попыхивал своей трубкой и с самым невинным видом смотрел в это юное личико, на котором теперь отражалось такое смятение и тревога. «Я уверен, что столь молодая особа, как вы, не позволит себе говорить неправду полиции. Вы хорошо понимаете, что это могло бы кончиться для вас неприятностями, тем более в такую минуту, когда мы делаем все от нас зависящее, чтобы разыскать убийцу вашего отца». «Да, мусье!» Она достала из сумочки носовой платок, Приложила его к глазам и тихонько всхлипнула, вот-вот готовая расплакаться по-настоящему. У вас красивые серьги. Ах, мосье. Нет, действительно очень красивые. Разрешите. Право можно подумать, что у вас уже есть поклонник. О, что вы, мосье? Они золотые? И эти два гранаты в них настоящие? Нет, мосье. Мама тоже думала, что настоящие, но но я ей сказала, что нет. Потому что вы купили эти серьги сами? Да, мосье. Значит, вы не отдавали жалование родителям. Отдавала, мосье. Но было решено, что деньги за сверхурочные я буду оставлять себе. э сумочку вы себе тоже купили сами да мусье скажите ко мне голубушка она удивлённо подняла голову и мэгрэ рассмеялся ну хватит что хватит мусье морочить мне голову честное слово простите минутку алло коммутатор Дайте мне магазин стандартных цен на улице Риомюр. Да. Погодите, мосье. Он сделал ей знак замолчать, и она залилась слезами. Алло? Магазин? Не могли бы вы соединить меня с директором? Ах, это вы сами. Говорят из сыскной полиции. Мы хотели бы получить у вас сведения об одной вашей продавщице, мадмуазель Франсине Трамбле. Да, будьте любезны. Как? Уже три месяца? Благодарю вас. Возможно, я днем к вам заеду. Он обернулся к девушке. Ну вот, мадмуазель, я бы и так вам призналась. Когда я хотела набраться храбрости. Как это произошло? А вы маме не скажете? Ведь это я из-за неё не хотела говорить. Опять пойдут слёзы и причитания, если бы вы знали маму. Я вам уже говорила, что иногда мы ездили в метро вместе с отцом. Он с самого начала был против того, чтобы я поступила на работу и особенно в этот магазин. Понимаете? Но мама настояла. Она говорила, что мы не настолько богаты, что она и так еле-еле концы с концами сводит, а это такой удачный случай. Она меня сама повела к директору. Ну вот. А месяца 3 назад я утром ушла из дому без денег и спохватилась только на углу улицы Сантье, когда попрощалась с отцом. В тот день мама поручила мне зайти в несколько магазинов. Я побежала за папой, но он прошёл мимо дома к у врары бельшас и затерялся в толпе. Я подумала, что ему нужно купить сигарет или ещё что-нибудь. Я очень торопилась, и я пошла к себе в магазин. Днём я улучила свободную минутку и решилась бегать к отцу на работу. Там мне сказали, что он уже давно у них не служит. И вечером вы всё ему рассказали? Нет. На следующий день я пошла за ним. Он направился в сторону Сены. По дороге получилось так, что он оглянулся и увидел меня. Тогда он сказал: "Тем лучше". Что значит тем лучше? Ему не нравилось, что я работаю в магазине. Он объяснил мне, что ему уже давно хотелось забрать меня оттуда. Он сказал: что устроился на другое место, и оно гораздо лучше, чем прежнее, потому что теперь ему не надо сидеть целый день в четырёх стенах. Тогда он и повёл меня в магазин и купил мне эти серьёжки. Если мать станет спрашивать, откуда они у тебя, скажи, что это поддельные. Ну а потом я ушла с работы, но маме я ничего не сказала. В дни получки Отец давал мне деньги, которые я раньше получала в магазине. Иногда мы с ним встречались в городе и ходили вместе в кино или в ботанический сад. А чем ваш отец занимался в течение дня? Вы не знаете? Нет. Но я хорошо понимала, почему он ничего не говорит матери. Если бы он стал ей давать больше денег, ничего бы не изменилось. В доме Был бы все тот же беспорядок. Это трудно объяснить, но если бы вы у нас пожили, вы поняли бы. Мама неплохой человек, но... Благодарю вас, мадмуазель. Вы с ней будете об этом говорить? Пока еще не знаю. Скажите, пожалуйста, вам не случалось видеть отца в обществе какого-нибудь другого человека? Нет. Нет. Никогда. Он никогда не давал вам никакого адреса. Нет, мы всегда встречались где-нибудь около Сены, у нового моста или у моста Искусств. Последний вопрос. Во время этих встреч он был одет так же, как обычно, то есть в ту же одежду, которую носил у вас дома, на улице Дадам. Однажды, это было только один раз, недели две назад, он пришёл в сером костюме, которого я раньше ни о нём не видела, потому что дома он никогда в нём не появлялся. Благодарю вас. Вы, разумеется, ни с кем об этом не говорили. Ни с кем? А нет у вас дружка где-нибудь по соседству? Клянусь вам, Он был доволен, хотя причин для этого не было. Дело не только не прояснялось, но наоборот запутывалось. Возможно, он был рад, что интуиция не подвела его, и ночная догадка подтвердилась. А может быть, причина была в том, что он уже заболел своим беднягой трамбле, который столько лет умудрялся водить за нос лапу. эту зловещую нылую Джульетту искравать от неё свою вторую жизнь. Люка, вели войти этому господину. Ты одорж сём, продавец птиц с Луврской набережной в Париже. Я пришёл в связи с фотографией. Вы узнали убитого? Ещё бы мыс е. Он был одним из моих лучших клиентов. И вот Приоткрылась ещё одна сторона жизни Мариса Трамбле. Не реже раза в неделю он заходил в лавку Теодора Жусёма и просиживал там целые часы, слушая пение птиц. Его страстью были канарейки. Он покупал их во множестве. Я продал ему не меньше трёх больших вольеров. Вы отвезли их к нему на дом? Нет, мосье. Он увозил их сам в такси. А его адреса вы не знали? Я не знал даже его фамилии. Он просил называть его мосье Шарлем. Так все его и звали, не только мы с женой, но и наши продавцы. О, это был ценитель, истинный ценитель. Я никогда не мог понять, Почему он не показывает своих канареек на конкурсах? Некоторые из них отлично пели и могли бы завоевать не один приз, уверяю вас. Это были бы первые призы. Как по-вашему? Он был человеком богатым? Богатым? Нет, мосье, обеспеченным. В нём не было заметно скупости. Но что деньгам он знал? В общем, человек вполне положительный, превосходный человек, и клиент каких у меня не много. Он никогда не приходил к вам ещё с кем-нибудь. Никогда. Благодарю вас. Мы съезжисьём. На мы съезжисьём не уходил. Есть одно обстоятельство, которое меня занимает и несколько даже беспокоит. Если верить газетам, то в квартире на улице Дадам нет никаких птиц. Если бы канарейки, которых он покупал у меня, находились там, об этом, разумеется, непременно ли бы написать, не правда ли? Их было у него никак не меньше двух сотен. А ведь это, иначе говоря, вы опасаетесь, что они да, находятся в таком месте, где теперь, когда нет мусье Шарля, о них некому позаботиться. Хорошо, мусье Жюссем. Я обещаю, если нам удастся разыскать их, мы вас об этом тотчас поставим в известность. и вы сможете позаботиться о них должным образом, если, конечно, не будет поздно. О, благодарю вас! Это, главным образом, моя жена тревожится. До свидания, мосье Жусем. Дверь закрылась. Ну-с, дружище Люка, что ты об этом всем думаешь? Заключение экспертов получил? Только что принесли. Прежде всего, заключение судебно-медицинского эксперта и изъяснения доктора Поля следовало, что смерть Трамбле была делом чистой случайности. 40 строк медицинских терминов и рассуждений, в которых комиссар ничего не смыслил. Алло, доктор Поль, не будете ли вы любезны объяснить мне, что вы хотели сказать? в своём заключении что собственно пуля не должна была проникнуть в грудную клетку убитого потому что обладала для этого недостаточной пробивной силой и что не угоди она каким-то чудом в тонкую мышечную ткань между рёбрами она никогда не достигла бы сердца и не могла бы причинить ранения Ему просто не повезло, вот и всё, заключил доктор Поль. Нужен был известный угол прицела, и чтобы он сидел именно в такой позе. Вы полагаете, что убийца учёл всё это, когда целился? Я полагаю, что убийца болван. Болван, который быть может, стреляет не совсем уж плохо. раз он сумел застрелить вашего трамбле, но который никогда не сумел бы прицелиться так, чтобы пуля попала именно в сердце. По-моему, он вообще слабо разбирается в огнестрельном оружии. Это подтвердил также и Гастин Ренет, эксперт по оружию. Согласно его заключению, пуля была от пневматического ружья, каким пользуются... В ярмарочных тирах свинцовая 3-миллиметровая любопытная деталь. Убийца тщательно отточил пулю, чтобы сделать её более острой. Когда же мы в игре обратился за разъяснениями, эксперт ответил: "Да нет, её убойная сила от этого нисколько не увеличилась, наоборот, проникая в тело Закруглённая пуля причиняет больше вреда, чем остроконечная. Человек, сделавший это, несомненно, воображал бы то, он придумал что-то очень умное. В действительности же он в огнестрельном оружии ничего не смыслит. В общем, дилетант. Где-нибудь, наверное, в детективном романе вычитал что-то такое и понял как раз наоборот. Вот и всё, что удалось установить к 11 часам утра на другой день после убийства Мариса Трамбле. На улице Дедам Джульетта металась между своими повседневными делами и новыми заботами, которые принесла с собой смерть главы семьи. К тому же ещё смерть насильственная. В завершение всех бед с утра до вечера её осаждали газетчики. а на лестнице подкарауливали сидевшие в засаде фоторепортеры. «Что нужно было от тебя этому комиссару?» «Ничего, мама. Ты говоришь неправду. Все и всегда говорят мне неправду. Даже твой отец и то лгал мне, обманывал меня целые годы». Слезы текли у нее ручьем, она всхлипывала, шмыгала носом, И продолжала говорить, суетиться по хозяйству, раздавать тычки детям, которых нужно было успеть к завтрашнему дню для похорон одеть во все черное. Где-то двести голодных канареек ждали, когда их накормят. И, обращаясь к Люка, Мегре со вздохом сказал. Остается только ждать. Ждать результатов нет. ата публикации фотографий ждать, что люди узнают Мариса Трамбле или Масье Шарля. Бывал же он где-нибудь в течение этих 7 лет. Если он переодевался вне дома, покупал певчих птиц и клетки для них, значит, где-то у него было пристанище: комната, квартира, возможно, целый дом. И стало быть, он имел дело с хозяином. либо с консьержкой, или прислугой. Быть может, у него были друзья, а возможно, даже любовница. Смешно сказать, но Мегре вёл это дело не без некоторого волнения, в чём, пожалуй, не решался признаться и самому себе. Бедников не убивают. И вот уже человек, которого Мегре никогда в своей жизни не видел, О чьём существовании он даже не подозревал, такой вначале селенький и неинтересный человек, который умер не лепейшей смертью, сидя на кровати, где дремала унылая Джульетта, и к тому же от пули, которая вовсе не должна была его убить. Человек этот стал близок к Мегре. Ружьё из ярмарочного тира. Из таких ружей сбивают курительные трубки или шарики, прыгающие на струе воды. Да и сам убийца, старательно отточившей свинцовую пулю в надежде сделать её более вредоносной, судя по всему, он тоже был всего лишь несчастным бедняком. Этот человек, после которого в номере отеля Эксельсиор не нашли ничего, Кроме старой расчески с выломанными зубьями. У него больная печень. Вот почти и все, что о нем было известно. Люка снова отправился на охоту. Скучная работенка. Ни радости, ни славы. Побывать во всех магазинах и лавках Парижа, где продается оружие. Потом во всех тирах. Потому что этот субъект... мог купить ружьё именно там. Инспектор Жанбье опрашивал торговцев с Луврской набережной и с набережной Мессежри, а также хозяев бистро у Нового моста и моста Искусств, куда Трамбле возможно заходил выпить стаканчик вина в ожидание дочери, с которой обычно здесь встречался. Наконец, столстяк Таранц Занимался шофёрами такси, потому что далеко не каждый день приходится перевозить пассажиров с большими птичьими вольерами. Что касается Магре, то он в это время сидел в ресторанчике на площади Дофина и потягивал пиво на открытой террасе, затенённой красно-жёлтым полосатым тентом. Кружка была уже наполовину пуста. И теперь в ожидании часа, когда можно будет отправиться домой завтракать, Мэгрен наслаждался своей трубкой, однако брови его беспрестанно хмурились. Что-то смутно беспокоило его, но он никак не мог понять, откуда у него это беспокойство. Кажется, ему что-то сказали, не то вчера, не то сегодня утром, его это сильно поразило. Что-то очень важное, но вот что именно он забыл. Какая-то коротенькая, ничего не значищая фраза. И всё же он хорошо помнит. Тогда он её сразу про себя отметил и ещё подумал, не в ней ли скрывается ключ ко всей этой загадочной истории. Итак, от кого же он её слышал? Может быть, надо спросить от этой высокогрудой девушки в красненькой шляпке. Он перебирал в уме всё, что она ему говорила, возвращался вновь к сцене на углу улицы Сантье, когда она побежала за отцом и увидела, что он прошёл мимо места своей работы. Серёжки? Нет. Иногда отец с дочерью тайком ходили в кино. В общем, Францина была любимицей Трамбле. Он испытывал должно быть немалую гордость, когда шёл с ней гулять или покупал ей потихоньку от матери ценные вещи. Нет, не то. Коротенькая фраза была связана с чем-то совсем другим. С чем же? Сверху откуда-то падал на него косой луч солнечного света, и в этом луче кружились нескончаемым хороводом тончайшие золотые пылинки, как бывает в комнате, где только что перестилали постель. На улице Де Дам, вот где он ее слышал, открыта была дверь на кухню, и говорила Жюльетта. О чем же это она тогда говорила? Что ему вдруг показалось еще немного... И он всё поймёт. Жозеф, сколько с меня совсем коротенькая фраза. Всю дорогу он пытался её вспомнить. И дома, когда он, скинув пиджак и положив локти на стол, сидел за завтраком, он всё ещё продолжал думать о ней. И мадам Мегре, видя, что муж чем-то озабочен, под конец вовсе умолкла, но подавая фрукты, Она всё же не выдержала и проговорила: "Скажи, разве по-твоему это не отвратительно, когда человек ещё бы? Но ведь мадам Магрен не знала Джульетту, она не видела квартиры на улице Дидам". Коротенькая фраза была у него уже на кончике языка, где-то рядом со словами жены. Скажи, разве это не отвратительно? Ещё усилие, одно небольшое усилие. Но озаряющая молния так и не вспыхнула. Он бросил салфетку на стол, набил трубку, налил себе рюмку кальвадоса и присел у окна отдохнуть перед тем, как отправиться снова на набережную Орфевр. Глава третья. Слет рыболова с удочкой. В тот же день в 6 часов вечера Магре и Лука выходили из такси далеко за Остерлицким мостом на привокзальной набережной. С ними был какой-то похожий на бродягу обтрёпанный хромой человечек. И тут наконец Магре осенило. И коротенькая фраза, которую он так долго и тщетно пытался припомнить, неожиданно всплыла в его памяти. Он не выносил шума. Трамбле, этот бедняк, убитый в ту минуту, когда он в нижнем белье сидел на краю постели и скреб свои большие подошвы. Трамбле, живший на улице дедам с пятью детьми, озорниками и неслухами, И с женой, которая только и знала, что ныть да жаловаться, этот трамбле не выносил шума. Есть люди, которые не выносят определённых запахов, другие боятся холода или жары. В игре запомнился один бракоразводный процесс. Разводились супруги, прожившие вместе не то 26, не то 27 лет. Требуя расторжения брака, муж заявил в суду: "Я не могу привыкнуть к запаху моей жены, а трамбле не выносил шума". И потому, когда он в силу каких-то пока ещё неясных обстоятельств получил возможность оставить работу в фирме Куврэр и Бельшас на шумной улице Сантье, он устроил себе пристанище здесь. на одной из самых пустынных набережных Парижа. Это была тихая широкая набережная. У причалов лениво покачивались на воде ряды сонных барж. Вокруг все дышало провинциальным покоем и стоящие вдоль сены маленькие двухэтажные домики, среди которых случайно затесалось несколько многоэтажных домов, и бестро, где, казалось, никогда не бывает посетителей, и дворы, где прохожий с удивлением замечал копающихся в навозе кур. Открытие принадлежало папаше Лас-Ирис, хромому оборванцу, квартировавшему под ближайшим мостом, как сам он без высокопарности заявил, когда раньше других пришел со своим сообщением в префектуру. Пока он ожидал приема, их явилось еще трое. Разношерстная публика, но все такие же оборванцы, как и папаша Лас-Ирис, типы которых не встретишь нигде, кроме как на парижских набережных. «Я первый пришел, правда ведь, комиссар? Полчаса тут сижу, их еще и не было, так что награда мне причитается». «Что еще за награда?» «А что? Разве не дают награды? Где же справедливость?» Папаша Лос-Ирис был искренне возмущен. «Как же так? За сбежавшую собачонку и то награду дают. А тут человек хочет показать, где жил этот несчастный, которого убили». «Ладно...» Сообразим для тебя что-нибудь, если дело будет того стоить. И они начали спорить и торговаться: 100 франков, 50, сошлись на двадцати. Его взяли с собой. И вот они стоят перед побеленным известью двухэтажным домиком с закрытыми ставнями. Я его здесь почти каждое утро видел. Придет и сядет с удочкой вон там, как раз где буксир. Тут и завязалось наше знакомство. Поначалу дела у него шли неважно, но я ему помог, объяснял, давал советы. Из славных же он брал потом платвичек и, можно сказать, на голый крючок. С моей помощью, конечно. В 11 часов смотает бывало лески, свяжет удочки и отправляется домой. Так я и узнал, где он живёт. Мы греп позвали на всякий случай, и внутри дома гулко отозвался дребежащий старенький звонок. Лука взялся за отмычки, и через минуту дверь была открыта. Я буду тут неподалёку, сказал Папаша Лосырис. В случае чего вы меня позовите. В первый момент им стало даже как-то не по себе. Из дома на них пахло запустением, а между тем там слышался какой-то странный шорох. Не сразу можно было сообразить, что это летают в своих вольерах канарейки. Вольеры стояли в двух комнатах нижнего этажа. Сами же комнаты казались голыми, нежилыми, потому что кроме клеток для птиц ничего другого в них почти не было. Голоса громко звучали в пустом помещении. Магрей и Лука ходили по комнатам, открывали двери, создавая неожиданные сквозняки, от которых в комнате, выходившие окна на улицу, вздувались единственные во всём доме оконные занавески. Сколько лет эти стены не оклеивались заново. Бумажные обои совершенно выцвели, и на них тёмными пятнами обозначились силуэты всевозможной мебели, стоявшей здесь в разное время. Следы, оставленные всеми, кто прежде жил в этих комнатах. Лука с удивлением смотрел на комиссара, который раньше, чем приняться за дело, налил к анарейкам свежей воды. и насыпал в кормушки мелкого и блестящего жёлтого семени. Понимаешь, старина, здесь он, по крайней мере, мог побыть в тишине. У одного из окон стояло плетённое ивовое кресло старинного фасона. Также стоял стол, два-три разномастных стула и на полках целая коллекция исторических и приключенческих романов. В нижнем этаже помещалась металлическая кровать, застланная роскошным пуховым одеялом красного атласа, отливавшего на свету всеми цветами радуги. Мечта какой-нибудь богатой крестьянки. Он здесь, пожалуй, не очень-то веселился. Как по-вашему, начальник? Кухня дарелки, стаканы, сковородка. Мэгрэ принюхался. От сковородки пахло рыбой. В мусорном ящике, который не опорожнялся, наверное, несколько дней, лежали рыбьи кости и чешуя. В нише был аккуратно расставлен набор удочек. Вы не находите, что это забавно придумано, а? Как видно, Трамбле понимал счастье по-своему. Тихие комнаты, куда кроме него никто не входил. Рыбная ловля на набережных Сены. У него было два складных стула, из которых один, у совершенственного образца, видимо, очень дорогой. В красивых клетках певчие птицы и книги. Уйма книг в пёстрых обложках, книги, которыми он мог наслаждаться в тишине и покое. Но самым любопытным был контраст между бедностью всей обстановки и отдельными дорогими вещами. Среди удочек одна была импортная, английская, стоившая по меньшей мере несколько тысяч франков. В одном из ящиков единственного в доме комода лежала золотая зажигалка, на которой были выгравированы инициалы МТ. И дорогой портигар. Вы хоть что-нибудь здесь понимаете, начальник? Да. Мэггрэ, кажется, начал понимать, особенно после того, как нашёл несколько совершенно бесполезных вещей, вроде великолепного игрушечного электропоезда. Видишь ли, ему столько лет хотелось иметь вот такие вещи. Вы думаете, он этим поездом играл? Я бы не поручился, что нет. А тебе разве никогда не случалось покупать вещи, о которых ты мечтал в детстве? И так Трамбле приходил сюда утром, как другие приходят на работу, и садился с удочкой напротив своего дома. Потом он возвращался на улицу де Дамка ко второму завтраку, иногда быть может после того, как поел рыбы собственного улова. Он ухаживал за своими канарейками, читал, читал, вероятно, целыми часами, сидя в плетёном кресле у окна, и кругом было тихо, никто не тормошил его, никто не кричал. Время от времени он ходил в кино, Иногда вместе с дочерью. И однажды он купил ей золотые серьги. Как вы думаете, эти деньги, на которые он жил, он получил их в наследство или украл? Магрэ ничего не ответил. Он всё ходил из комнаты в комнату и смотрел, а перед домом на часах стоял папаша Ласерис, поезжая обратно на набережную Орфевр. вели разослать запросы во все парижские банки. Надо выяснить, не открывал ли у них Трамбле текущего счёта. Необходимо запросить также нотариальные и адвокатские конторы. Однако он мало на это рассчитывал. Слишком уж осмотрителен был Трамбле. Слишком крепко сидела в нём исконная крестьянская осторожность, чтобы он вот так решился держать свои деньги в таком месте, где их могли обнаружить. Вы останетесь здесь? Да, я здесь пробуду, наверное, всю ночь. Послушай, принеси мне бутербродов и две-три бутылки пива. И позвони жене, предупреди, что возможно Я сегодня домой не приеду. Позаботься, чтобы газеты об этом доме пока ничего не писали. Если хотите, я вернусь составить вам компанию или пришлю кого-нибудь из инспекторов. Не стоит. И потекли часы, очень похожие должно быть на те, что проводил в этом доме его хозяин. Мегре даже перелистал несколько книг, из его своеобразной библиотеки. Почти все они были перечитаны по нескольку раз. Потом он долго копался в удочках. Ему казалось, что такому человеку, как Трамбле, удочки должны были представляться идеальным тайником. Две тысячи франков в месяц в течение семи лет. Солидный капиталец. Не говоря уже о деньгах, которые он тратил лично на себя, но где-нибудь добыла да же она запрятанная эта кубышка. В 8 часов вечера, когда мы греф в поисках тайника принялся обследовать вольеры, у подъезда остановилось такси. Это приехал Люк, а в сопровождении какой-то девицы, у которой было, видимо, очень неважное настроение. Я не знал, что делать. Телефона здесь нет. Бригадир был несколько смущён. В конце концов я решил, что лучше всего привести её к вам сюда. Это любовница. Рослая, крупная брюнетка с грубоватым мучнистого цвета лицом. Настороженно глядя на комиссара, она процедила: "Надеюсь, меня не собираются обвинить в том, что это я его убила". Входите, входите, тихо сказал Магре. В этом доме вы, наверное, ориентируетесь лучше меня. Я впервые эту грязную дыру вижу. 5 минут назад я даже не знала, что она существует. Да, воздух здесь не очень. У неё чувствительностью отличался нос, а не барабанные перепонки и содясь Она прежде всего смахнула пыль с предложенного ей стула. Глава 4. Жизнь Мариса Трамбле. Ольга Жанна Мари Пуассонно, 29 лет, родом из Сен-Жорис-и-Зер. Без определённых занятий. Адрес: отель Воссежур, -э улица Лепик, Париж. 18-й округ. И тут же эта громадина с круглой физиономией затараторила: "Прошу отметить, господин комиссар, что я к вам явилась добровольно. Как только я в газете увидела его фотографию, я себе сказала: я не должна бояться неприятностей, я трамбле приходил к вам в отель. Да, два раза в неделю. Так что хозяин и персонал знали его в лицо. Ещё бы, очень хорошо. Последние 5 лет с тех пор, как это началось. Они тоже видели фотографию. Что вы хотите сказать? Она закусила губу иобразила наконец. Да, хозяин действительно спросил у меня: "Не фотография ли это, мсье Шарль?" Но я и так пришла бы, не сомневаюсь. Стало бы вы знали его под именем месье Шарля. Но я познакомилась с ним случайно на бульваре Рушешваре, выходя из кино. Я служила тогда буфетчицей в ресторане самообслуживания на площади Клеши. Он за мной вязался. Он сказал мне, что бывает в Париже только наездом. два раза в неделю? Да. Когда мы встретились во второй или в третий раз, он проводил меня до отеля и зашёл ко мне. Так это и началось. Это он настоял, чтобы я бросила работу. Почему она понравилась Трамбле? Очевидно, потому что Джульетта была маленькая, щуплая и белобрысая, а эта высокого роста, черноволосая и издобная. Сдобное — это, конечно, основное, и, видимо, ее круглое лунообразное лицо связывалось в представлении трамбле не только с округлостью форм, но и с мягкостью характера, быть может, даже с чувствительностью. Я скоро поняла, что он немного того. Что значит «того»? Ну, во всяком случае, с фантазиями, Он вечно твердил, что увезет меня в деревню, только об этом и мечтал. Не успеет, бывало, прийти и уже тащит меня куда-нибудь в парк, посидеть на скамеечке. Он приставал ко мне с этой своей идиотской деревней несколько месяцев, все просил, чтоб я с ним поехала туда хоть на пару деньков, и уговорил таки в конце концов. Вы, может, думаете, мне там было очень весело? Как бы не так. Он содержал вас? Он давал мне только на самое необходимое. Приходилось уверять его, будто я шью себе сама. Ему, видите ли, хотелось, чтобы я все дни просиживала за шитьем и за штопкой. Комедия, да и только. Я его сто раз выставляла и говорила ему... Чего только я ему не говорила, а он хоть бы что прицепился не оторвать. Является потом с подарками, письма пишет длиннющие. А что вы смеётесь? Да нет, ничего. Бедный Трамбле. Он хотел отдохнуть от Джульетты и нарвался на Ольгу. А в общем, когда вы встречались, У вас немало времени уходило на ссоры. Это да, немало уходило времени. И вы ни разу не поинтересовались и не пошли за ним, чтобы узнать, где он живёт. Он мне сказал, что где-то в районе Орлянского вокзала. Я и поверила. А в общем, мне это было всё равно. У вас, вероятно, ещё был друг? Да, у меня, конечно, были друзья, но серьёзного ничего. А вы им рассказывали о своих отношениях с масье Шарлем? Вы ж не думаете ли вы, что я им очень не гордилась? Он был похож на пономар я из бедного прихода. Вы никогда не видели его в обществе других лиц? Никогда? Я же вам говорю, что для него вся радость была посидеть со мной где-нибудь в парке на скамеечке. А это правда, будто он был очень богатый. Кто вам сказал? Я читала в газете, что по всей вероятности он получил большое наследство, а я осталась без гроша в кармане. Такая уж, видно, моя судьба. Смотрите-ка, совсем как Джульетта. Скажите, у меня могут быть неприятности? Ну что вы? Просто проверим ваши показания. Ясно, Лука. И показания подтвердились полностью вплоть до скандалов, которые Ольга закатывала бедняги Трамбле всякий раз, когда он приходил к ней. Потому что характер у неё был собачий. В течение ночи и части следующего дня Мегрэ обыскал в доме на привокзальной набережной все уголки и закоулки, но так ничего и не нашёл. Не без сожаления покинул он этот дом, где провёл столько часов, как бы наедине со своим беднягой и близко заглянул в его жизнь. Мегрэ приказал установить за домом круглосуточное тайное наблюдение, для чего поблизости должны были дежурить Несколько полицейских инспекторов что-нибудь это нам всё-таки даст, сказал он начальнику сыскной полиции. Возможно, потребуется какое-то время, но я думаю, что в конце концов результат будет положительный. Проверили, нет ли какого-нибудь подозрительного дружка у Францины. Была организована слежка за Ольгой. Велось наблюдение за оборванцами с привокзальной набережной. Из банков на запросы пришли отрицательные ответы, точно так же, как и от нотариусов. Отправили телеграмму в Конталь. И можно было, видимо, считать установленным, что никакого наследства Трамбле не получал. По-прежнему стояла жара. Трамбле похоронили. Его жена и дети готовились к отъезду в провинцию, потому что теперь средства не позволяли им жить в Париже. Известна была жизнь Трамбле с улицы Дедан. Известна была жизнь Трамбле с привокзальной набережной и его жизнь с Ольгой. Был известен любитель рыбной ловли и... канарек и приключенческих романов о том, что можно было бы назвать четвёртой жизнью Трамбле, рассказал официант одного из парижских кафе. Человек этот явился однажды утром на набережную Орфевр и попросил, чтобы мигре его принял. Извините, что я не пришёл к вам раньше, но я всё лето работал в Сабльдон Когда я увидел в газете эту фотографию, я собрался было написать вам, но потом как-то вылетело из головы. Я почти уверен, что это тот самый господин, который приходил играть на бильярде к нам в кафе. Это на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сены. Но у него, разумеется, был партнёр? Да, конечно. С ним приходил ещё один, такой худой, длинный, с рыжими волосами и усиками трамбле звал его теодором они были на ты приходили они ежедневно и всегда в одно и то же время часов около 4 уходили около 6 теодор пил аперетивы в отличие от него трамбле к спиртному не притрагивался в большом городе человек пришёл ушёл и нет его Однако через некоторое время здесь ли, в другом ли месте, но след его непременно обнаруживается. Следы Трамбле отыскались у продавца птиц с Луврской набережной и в подозрительном отеле на улице Лепик. А теперь ещё оказывалось, что он вместе с каким-то рыжеволосым много лет подряд ходил в скромное кафе на бульваре Сен-Жермен. Когда вы его видели в последний раз? Я уже больше года как ушёл с того места. Таранс, Жанлье, Люка и другие инспекторы отправились в поход по всем парижским кафе и ресторанчикам, где есть бильярды, и недалеко от нового моста им удалось напасть на след обоих приятелей в течение нескольких месяцев. Они ходили сюда играть в бильярд. Однако все сведения о Теодоре ограничивались тем, что он сильно пьёт и каждый раз, приложившись к стаканчику, машинально вытирает усы тыльной стороной у ладони. Человек скромного достатка, а дед скорее даже бедный, платил всегда трамбле. Полиция разыскивала Теодора в течение нескольких недель, но он оставался неуловим. И вот однажды мне Гре пришла в голову мысль заглянуть в контору фирмы Коврэр и Бельшас. Принял его мосье Мовр. Теодор? М-м, да. Один Теодор у нас действительно служил, только очень давно. Погодите, Он ушёл от нас лет 12 назад. Я уверен, что он был знаком с масье Трамбле. Но этот Теодор, я могу выяснить его фамилию по картотеке. Служил он у нас рассыльным, и мы уволили его за постоянное пьянство и за то, что напившись, он держал себя в недопустимой развязностью. помилью объяснили Балар Теодор Балар. Однако в меблированных комнатах Парижа и предместей никакого Балара обнаружить не удалось. Ещё один туманный след. След 5 назад некий Теодор Балар несколько недель работал при карусели в балаганах на Монмартре. В один из вечеров, напившись пьяным, Он сломал себе руку, с тех пор его там больше не видели. Этот человек и субъект с пневматическим ружьём из отеля Excelsior несомненно одно и то же лицо. Какой случай свёл его снова с кассиром фирмы, где сам он служил всего на всего рассыльным? Как бы то ни было, эти два человека регулярно встречались и играли в бильярд. Быть может, Теодор проник в тайну своего приятеля или догадался, что в доме на привокзальной набережной спрятаны деньги. А может быть, друзья поссорились? Продолжайте наблюдение за набережной. И наблюдение продолжалось. Вскоре С искной полиции появилась дежурная шуточка: "Что ты делаешь сегодня вечером, стерегу канареек?" Но именно это и привело к успеху. Однажды ночью в дом забрался долговязый худой человек с рыжеватыми усами и висевший, как плеть рукой. Он был похож на нищего коллегу. Толстяк Таранс бросился на него сзади, и тот стал умолять, чтобы его не трогали. Беднягой был Трамбле, беднягой оказался и его убийца. На Теодора было жалко смотреть, он, видимо, уже несколько дней ничего не ел, и, не имея приюта, скитался по улицам и набережным. Он догадывался, конечно, что за домом следят... Поэтому он так долго и не решался в него проникнуть, однако под конец не выдержал. "Тем хуже", проговорил он со вздохом. "Ну да уж, лучше так. Есть хочется, больше не мог". В 2 часа ночи он всё ещё сидел у мигре в кабинете, поглощая стоявшие перед ним бутерброды и пиво. С готовностью отвечал на все вопросы, какие ему задавали. Я, конечно, сволочь, сам знаю. А вот вы не знаете, как этот Мариск скрытничал и юлил. Ведь ни разу не проговорился, что у него здесь, на набережной, дом есть. Не доверял. Играть со мной в бильярд это, пожалуйста. А насчёт остального Тот он признавал только свои козлы. Это вам как покажется, а? Случалось, брал я у него денег взаймы, но ну, по мелочи, конечно. Так вы бы видели, как из него приходилось вытягивать. Может, я и погорячился. Это верно. Я сидел без гроша. Надо было платить хозяйке за комнату. А тут он мне и сказал, что это в последний раз, что дураков, мол, нету, и, кроме того, бильярд ему уже надоел. В общем, выставил меня точно лакея какого-нибудь. Вот тогда я его и выследил, понял, какой он жизнь ведет, и догадался, что здесь, в доме, непременно припрятаны деньги». «И для начала вы решили его убить», — буркнул Мегре, затягиваясь трубкой. «Это только показывает, что я не из корысти так поступил, а потому что он меня обидел. Иначе я просто пошел бы на набережную, когда его там не было». Не меньше десяти раз обыскивали пресловутый дом самые опытные эксперты, и лишь когда год спустя Его продали, и никто не вспоминал уже об убийстве Трамбле. Деньги, наконец, нашлись. И спрятаны они были, не где-нибудь в стене или под паркетом, а просто-напросто лежали укромно в заброшенном чуланчике на втором этаже. Это был клеенчатый и туго набитый ассигнациями пакет, в котором оказалось больше двух с половиной миллионов франков. Услышав эту цифру, Мегре сделал быстрый подсчёт и всё понял. Он сел в такси и вышел у павильона Флоры. У вас имеется список лиц, получавших выигрыши на национальной лотерее? Полного списка нет. Некоторые желают сохранить свой выигрыш в тайне. Закон предоставляет им такое право. Вот, например, 7 лет назад это был Трамбле. Он выиграл 3 миллиона. Он унёс их с собой, крепко зажав подмышкой пакет с акциями. И он никогда и никому не сболтнул о них ни словечка. Этот, не выносивший шума Трамбле, которому выигрыш открыл доступ к маленьким, но прежде недоступным для него радостям. Бедняков не убивают. И всё же он был всего лишь бедняк, бедняк, убитый у себя на постели, где он сидел в нижнем белье и чесал на сон грядущий свои больные подошвы.